Глава восьмая. Дракон ночует на свежем воздухе. Огромная крылатая тень пронеслась над Эргером, закрывая с собой звезды, взмыла вверх, затем резко спикировала к кабинке. Испугаться я не успела. Только что на прозрачный потолок неслась здоровенная клыкастая морда, и тут же дракон выровнялся в воздухе. И пролетел над Эргером, чуть не коснувшись его. Мне показалось, что летучий ящер скалился в знакомой самодовольной улыбочке. И нечего выделываться, проворчала я. Я все равно не буду на тебя смотреть. Дракон какое-то время выделывал вокруг Эргера акробатические номера. Я упорно не глядела в его сторону, но не замечать здоровенную крылатую тень, не могла. Когда Клеарну надоело изображать фигуры высшего пилотажа, он, кажется, куда-то улетел, и тут мне стало по-настоящему жутко. Вдруг в безлюдных местах, на высокой горе, есть хищники или разбойники рядом с Клеарном. Мне при всех его закидонах не страшно. Надо быть самоубийцей, чтобы напасть на дракона. но я никак не ожидала, что он упорхнет разминать крылья неизвестно куда, просив меня ночью одну без защиты. Стоп, у меня же теперь есть защита. Я могу попробовать окружить Эргер какой-нибудь стеной. После нескольких попыток у меня получилась не стена, а белая пелена, закрывшая собой кабинку. Потом я представила большой замок и подвесила его на дверь Эргера. Не сомневаюсь, что для Клеорна это детские шалости, и он снесет мои защиты за несколько секунд. Но, возможно, они остановят хищного зверя или птицу. Не знаю, как мне удалось уснуть. В голове постоянно прокручивались события безумного дня в этом сумасшедшем мире, но усталость взяла свое. Я же около суток провела на ногах. Сначала у себя на работе, Потом здесь, в академии. Вокруг было тихо, белая пелена держалась прочно и разлетаться не собиралась. Страхи постепенно отступили. Если бы Клеерн хотел меня убить, он вряд ли стал бы заморачиваться с совместным полетом с разрешения ректора. Да и повода меня уничтожить у дракона нет. Я для чего-то нужна ему живой. Как же не хватает человека, который не станет хитрить и врать, «Которому важнее всего на свете, чтобы я поскорее попала домой». «Анж, где ты?» Ее голос разбудил меня рано утром в предрассветных сумерках. Он буквально взорвался в голове воплями. «Ты с ума сошла? Что происходит? Что ты делаешь ночью в Эргере? Ты должна была сидеть в комнате до утра!» «Привет, Анж!» Спросонья вслух пробормотала я. «Просыпайся сейчас же!» — визжала Анжелия. «Как получилось, что твоя память закрыта?» «Если перестанешь орать, я попробую ее открыть», — уже мысленно пообещала я. Щиты отодвинулись не слишком охотно. Анж какое-то время молчала, потом медленно проговорила. «Ты меня превзошла!» Даже я никогда не влипала в такие проблемы. Какого урга ты вообще полетела с драконом? А разве ему можно было отказать? И потом, мне уж извини, не хотелось оставаться наедине с ректором. Он вел себя как маньяк, и легкий флирт его бы не устроил. Я нервно усмехнулась, вспомнив о любовном напитке. Анж застонала. Надо же было за один день так все испортить. Я полгода обхаживала старого козла, а ты... Мало того, что ему отказала, так еще и улетела с огненным драконом. Все теперь будут думать, что ты с ним спала. Вернее, что я с ним спала. Ну, драконам же не отказывают, еще раз напомнила я. Овца! — бросила Анж. Ты могла спокойно отказаться и от этого полета, и от отбора. Сказала бы, что у тебя с кем-нибудь серьезный роман. И все. Если бы ты дождалась меня в академии, то через несколько часов летела бы ко мне домой. Сама овца! Я начинала всерьез злиться. Кто бросил меня на полдня и ушел спать? Ты говорила, что проблем не будет. У меня их в твоем мире, между прочим, и нет, отрезала Анж. Отработала день, поморочила голову Ми... Дмитрию. Сообщила между телом твоему шефу, что его сын увлекся девушкой легкого поведения. В перерыве потрепалась по телефону с какой-то вашей общей подружкой Катей. Сказала, что Джу пыталась отбить у меня жениха. Ни саму Юлию, ни ее бабку пока не видела. И это их счастье. Кстати, у вас просто замечательный мир. Я за день не встретила ни одного серьезного мага. Угу. «Молодец! Рада за тебя!» — мрачно подумала я. «Мне-то как теперь быть?» «Лететь на отбор и делать все, чтобы дракон убрал свой блок», — отчеканила Анж. «Он же сказал, что кроме него никто это сделать не сможет». «Ну ты даешь! Неужели нельзя было подождать с поцелуями, пока не посоветуешься со мной? Так понравился, что ли?» «Издеваешься?» — я яростно покосилась на вход. «Что там может понравиться? Вагон самомнения?» «Мне показалось, что поцелуй у вас был очень даже страстный», — заметила Анж. «Кстати, магию он в тебя открыл не слабую. Вот так без заклинаний работают только любовницы драконов». «Ну ты уникум!» Умудрилась влипнуть в проблемы, даже не переспав с ним. Интересно, когда я вернусь в тело, способность магичить без заклинаний сохранится? Анж, как мы вернемся? Я откровенно паниковала. Клеарн ничего не обещал. Я вообще не понимаю, что ему от меня нужно. Посмотрим. С сомнением проговорила Анж. Есть один положительный момент. Дракон сам проследит, чтобы ты себя не выдала. Смотри, тяни время. — Как хочешь, но ты не должна делать то, что он скажет, не посоветовавшись со мной. Переспать с ним можешь, если захочешь, — подумав, добавила она. — Все равно все будут думать, что между вами что-то было. — Да ну его! К лысому ургу! — отозвалась я. — Кстати, кто такой ург? — Подшибок, ответила Анж. — Слушай, про наших богов пусть тебе дракон по дороге рассказывает. «У тебя есть вопросы, которые ты не можешь ему задать?» «Есть!» Вопросов была такая уйма, что я не могла выбрать, с чего начать. «Если все подумают, что я провела ночь с Клеарном, то как я могу быть кандидаткой в невесты для его отца?» «По закону можешь», — с раздражением произнесла Анж. «Виар тебя вряд ли выберет. А вот своим сыновьям вполне может предложить выбор из отвергнутых невест». Звезды погасли, луна стала прозрачной, а небо золотилось от медленно проявляющегося из облаков солнца. Потрясающий рассвет окрашивал мир в оттенке золотого цвета. Где-то далеко запела птица, выводя трели неземной красоты. Я бы с удовольствием немного пожила здесь, как туристка, любуясь пейзажами и изучая незнакомый мир. Только туризм у меня получался очень уж экстремальный. Анж, я не понимаю. Я сосредоточилась на главной проблеме. Ладно, от дракона-правителя смылась его дракониха, и ему по статусу положено жениться. А сыновьям-то его невесты зачем понадобились? Три молодых мужика, у всех ветер в голове, всем хочется гулять, ни один жениться не собирается. Тут есть одна фишка. Анж хмыкнула. Если молодого дракона разозлить, он может обратиться непроизвольно. И дальше уже будет действовать его крылатая ипостась. А у нее свой разум и своя логика. В общем, дракон становится неуправляемым. Сыновья правителя достаточно хорошо себя контролируют. Но были опасные инциденты. Двирн разок уничтожил поле в одном селении, когда неузнавший дракона сторож подросток обругал его из-за нескольких съеденных колосков. Подростка хоть не съел, я поежилась, вспомнив огромную крылатую тень. Нет, они же не людоеды. Мальчишке повезло, что Двирн пошел в мать, а она водная драконица. Так что обидчик отделался холодным душем, а поле затопили подземные воды. Клеарн — единственный из братьев Огненный Дракон. Он уже один разок дыхнул огнем в кабинете ректора. Какой-то дурачок высказал на всю Академию, что Клеарн — незаконный сын Виара. И неизвестно, дракон ли он вообще. Кто-то из подлиз свидетелей накатал жалобу. Ректор вызвал обоих в кабинет, ну и... Старшие братья-драконы в то время учились на последних курсах, Так что вовремя примчались тушить пожар и утихомиривать Клеарна. Теперь понятно, почему перед драконами так приседают. Никому не хочется проверять на себе, на что способны разозленные чудовища. А еще ясно, почему в кабинете ректора и на взлетной площадке нет ничего деревянного. И то, что старшие, узнав о вызове Клеарна, к ректору бегом кинулись туда же, тоже получило объяснение. «Веселенькая фишка», – кисло прокомментировала я, – «невесты-то тут причем. Когда дракон остепеняется, становится мужчиной, у которого есть постоянная женщина, он начинает полностью себя контролировать. Случайные обращения исключаются, человек подчиняет себе внутреннего дракона. Так что у Лиара есть причина женить сыновей или хотя бы подыскать им подходящих постоянных любовниц. У самого старшего сына есть жена-драконица. Он правит одним из городов, его там уважают и считают хорошим правителем. Дочь Виара замужем за правителем другого края. Там тоже все благополучно. Ну, а остальных ты видела? Слушай, я подустала, честно говоря. Давай позже приду, а? Подожди, последний вопрос. Остановила я, боясь, что мой легкомысленный двойник опять удерет. «Зачем Джу написала на меня жалобу? Те парни, видимо, хотели подлизаться к Клеарну. А ей-то для чего делать соседке пакость?» Анша страдальчески вздохнула. «Ты тупая! Я же сказала, что здесь нет подруг, все конкурентки!» Если Джу получила приглашение на отбор, она могла попробовать убрать тебя с дороги. Джу не откажется поучаствовать в отборе на звание жены правителя. Что такое Митиус рядом с великим драконом? Или хотя бы его сыновьями? А ты, то есть я, серьезная конкурентка? Анж уже исчезла, а я сидела на диване, обхватив голову руками. Надо сказать, Анжелии Крас на моем месте гораздо проще, чем мне в этом мире. Что такое моя работа и война с Юлькой по сравнению с интригами Магической Академии? Детсадовские игры. Я выпрямилась. От того, что я накручиваю себя, лучше не станет. Надо хоть немного привести себя в порядок, пока никто не отвлекает. После нескольких попыток одну из стенок кабины удалось превратить в мутноватое зеркало. С волосами я справилась достаточно быстро, поправив сверху заплетенную вчера джула и косу. Дальше мысленно ополоснулась теплой водой. Вода не появилась, но кожа и одежда стали свежее. Магия определённо решала множество проблем. Множество, кроме самой главной. Теперь мне хотелось есть, но еды в Аргере не было. Во всяком случае, её не было в моём багаже. Возможно, опытный путешественник Клеарн что-то захватил с собой. Только я не уверена, что он станет меня кормить. А мог. И не запасаться припасами. Дракон наверняка в состоянии словить и сожрать какую-нибудь живность. Я вернула щиты в памяти на место, потом сняла с двери замок, а с кабинки — туманную завесу. Надо хоть выглянуть из Эргера и посмотреть, где Клеарн меня оставил. Где находится сам дракон, я старалась пока не думать. Надеюсь, он за ночь напрахался по окрестностям и скоро вернется. Я понятия не имею, смогу ли, если что, управлять эргером. Вдруг эта штука слушается только драконов. Дверь при моем приближении сама отъехала в сторону. Я чуть не наступила на мощный черный хвост и взвизгнула от неожиданности. Дракон уютно свернулся вокруг кабинки, уткнувшись головой в часть хвоста, как в подушку. Синий глаз открылся и лениво посмотрел на меня, как на назойливое насекомое. Черное чудовище, покрытое чешуйками размером больше моей ладони, зевнуло во всю пасть, обнажая острое, как кинжалы-клыки. Я даже не поняла, как шарахнулась назад и захлопнула автоматическую дверь Эргера. Снаружи донеслось сопение и возня. Я увидела, как чудовище перекатилось подальше от кабинки и вытянуло лапы, будто подтягивалось. «Бррр! Жуть какая!» Жуть, между тем, расправила крылья и помахала ими на месте, словно занималась утренней гимнастикой. А затем дракон как будто растворился в воздухе, уступив место знакомой фигуре в черных брюках и светлой футболке. Клерн провел рукой над растрепанными волосами, и они тут же легли так, будто парень причесался. «Что ты так визжала?» – поинтересовался он, войдя в кабину. Я не привыкла спотыкаться от драконов. Я нервно потерла руки. Подумала, что у Эргира разлегся хищный зверь. Нет здесь хищников. Клерн зевнул, прикрывая рукой рот. Ни зверей, ни птиц. Я и кролика-то еле нашел. Пришлось долететь до леса у подножия гор. Можешь прогуляться. Тут рядом горная речка. Ну и кусты тоже есть, если они нужны. Я выскочила из Эргера, пытаясь изгнать из воображения картину «Кровожадный дракон поедает кролика живьем». В брючном костюме Анж было жарковато. Хотелось есть, пить, да и кустики тоже были нужны. Кабинка приземлилась точно в центре большой ровной площадки на вершине самой высокой горы. Вид отсюда открывался потрясающий. Вокруг были поросшие лесом горы, по которым струились узкие голубые речки. местами превращаясь в искрящиеся на утреннем солнце водопады. Над головой раскинулось бесконечное голубое небо, нависали пушистые облака. Река и обещанные кустики шли по краю площадки, причем речка, больше похожая здесь на ручей, загадочным образом огибала ее и стремительно неслась вниз по склону. Вода оказалась ледяной, но вкусной. Я слышала, как Клеерн возится с чем-то с другой стороны от Эргера. Надеюсь, что в их столице прибывшую кандидатку в драконьи невесты положено накормить. — Приходи завтракать! — крикнул из-за Эргера Клеерн, когда я вернулась к двери. Он сидел на редкой чахлой травке неподалеку чернела пепелища костра. Перед Клеерном лежали печеные картофелины и стояла плотно закрытая глиняная миска. Когда дракон снял крышку, мне в нос ударил потрясающий аппетитный запах мяса. Кролик. Клерн кивнул на миску. В собственном соку на драконьем огне. Есть придется руками. Приборов нет.